«Доктор спасен». «Только сова Бумба не испугалась пиратов. Она спокойно сказала Аве и хрю, хрю «Какие вы глупые! Чего вы боитесь? Разве вы не знаете, что тот корабль, на котором гонятся за нами пираты, скоро пойдет ко дну?» «Помните, что сказала крыса? Она сказала, что сегодня корабль непременно утонет, в нем широкая щель, и он полон воды, а вместе с кораблем утонут и пираты. Чего же вам бояться? Пираты утонут, а мы останемся целы и невредимы!» Но хрюхрю -хрю продолжала плакать. «Покуда пираты утонут, они успеют и жарить! И меня, и Кику!» <свят> <свят> — говорила она. Между тем пираты подплывали все ближе. Впереди на носу корабля стоял главный пират Бармалей. Он размахивал саблей и громко кричал. «Эй ты, обезьяний доктор! Недолго осталось тебе лечить обезьян! Скоро мы швырнем тебя в море! Там тебя проглотят акулы!» Доктор закричал ему в ответ. «Берегись, Бармалей, как бы акулы не проглотили тебя! В корабле твоем течь, и вы скоро пойдете ко дну!» «Ты лжешь!» — закричал Бармалей. «Если бы мой корабль тонул, с него убежали бы крысы!» Крысы уже давно убежали, и скоро ты будешь на дне вместе со всеми твоими пиратами. Тут только пираты заметили, что их корабль медленно погружается в воду. Они стали бегать по палубе, заплакали, закричали «Спасите!» Но никто не хотел их спасать. Корабль все глубже опускался на дно, скоро пираты очутились в воде, Они барахтались в волнах и не переставая кричали: "Помогите, помогите, мы тонем!" Бармалей подплыл к кораблю, на котором был доктор, и стал взбираться по веревке на палубу. Но собака Ава оскалила зубы и грозно сказала: "Ррр!" Бармалей испугался, вскрикнул и вниз головой полетел обратно в море. "Помогите!" — кричал он. — Спасите! Вытащите меня из воды!